Передо мной сидит совершенно голый старичок с длиннющей бородой, а сам, росточком-то, едва ли не скошку. Он действительно сейчас начнет тут все ломать, и, и что с того? Ему нужен только я. Словно в подтверждении моих слов злодей просунул пальцы в щель крысика и одним ему легким движением просто вырвал дверь. «Мою баньку ломать, бью года!» — тихо пообещал банник, прежде чем успел вмешаться, ринулся в бой. Кощей, наверное, так и не понял, кто на него напал, но результат драки был предрешен. Я ни за что бы не поверил, что маленький гневный дедок Способен так отвалтузить самого крутого преступника современности. Он катал его по дуру, бил лбом о порог, пересчитывал зубы, лупцевал пустой бадьей, куда ни попаде, не давая ни, ни секунды на передышку, да еще отчаянно быть яс прямым текстом. Разумеется, кощей был выше, тяжелее и сильнее но он настолько уступал баннику в скорости, что не имел ни малейшего шанса даже ничью. — А ты шел бы домой, Никита Иванович, — донес на мне воршливый голосок, — своими ногами шел, не лез под горячую руку. Да и Еге поклон передай, давненько мы с нею не виделись. Ну, не знаю кто как, но я побежал, то есть козырнул, конечно, прощание, спасибо сказал, и бежать. Уложился во что-то очень близко к олимпийскому рекорду. Через бодливую корову во дворе, например, просто перепрыгнул. В горнице яга, Митенька и Маняша уставились на меня с самыми недовольными физиономиями. «Где ж ты шастаешь, стоишь, сокол-то ясный? Ведь вот-вот преступный гений наш пожалует, а тебя все нет, как нет». — Хоть и злодейка, щавюшка, однако и перед ем опаздывать неудобно будет. Нехорошо получается. Я не отвечал и пытался отдышаться. Бабка переглянулся остальными и допетрил, уж не случилось ли чего. А тебе шлица нет. — Да так, знаете ли, ничего особенного. Повстречались с гражданином бессмертным на углу возле дома кузнеца. Ах! — сказали все. Я выдержал паузу и продолжал. Но он, естественно, сразу. Морду кирпичом, угрозы, понты, распальцовка, нормативная уголовная лексика. Финку такую нехилую достал, типа живота попешал. Кровь пробирками, кишки на выпас, все такое. А я как развернусь, как предприму тактическое отступление в баню, — Ух! — теперь все явно восхищались моей догадливостью и отвагой. — Приятно. А в бане? — Сталкиваюсь с одним зеленоглазым дедушкой, голым, как Аполлон, но с бородой. То и все познакомились, разговорились, вспомнили общих подруг. Он, видимо, много лет в Китае прожил, боевыми искусствами занимался. Вам, кстати, бабуль поклон просил передать. — Ой! — стыдливо опустила ясница моя домохозяйка. Да, как ж, ток чем ж не занимался. Больше я рассказать ничего не успел. В окошко постучали и через мгновение битый, перебитый кощей, рухнул к нам в сень. Услыхал, Господь, молитвы милицейские, упоенно пустил счастливые слезу Митька, первым сориентировавшейся в ситуации и кинувшись связать злодея. Красная от счастья такого жуткого преступника маняша рванула на подмогу, и мы с его уж не вмешивались. На пару эти два старателя так упутали бедолагу, что гражданину бессмертному завидовала любая мумия. Только после этого они торжественно внесли его в дом, прислонив к теплой печке. Наша бессменная глава экспертизного отдела, притворно вздохнув, сунула под кровному врагу свою знаменитую полынно лильяновую скляночку в пахнущей жидкость. — Кощей с наслаждением! — два или три раза втянул ноздрями в воздух, улыбнулся щербатым ртом.